Люди, голоса которых вы сейчас услышите, искренне верили в светлое завтра. Тогда, на заре революции, их слушали, заздаив дыхание. Сегодня, на излете 20 века, когда будущее видится не столько светлым, сколько призрачным, их вера может вызвать не только сочувствие. 1919 год. Разгар гражданской войны. Выступает первый нарком воен Советской России Николай Ильич Подвойский. Викнула пить правительство рабочих христианское. Погвало обоих врагам и всех правитариев. Стала свою крепкую красную армию из и верных рабочих и христиан. Жудило правительство внутри страны кулаков и изменников. Собрало армию могучую, которая скоро разбросала всех гипногвардейцев на Средней Волге. Прогнала в Иркутск, он рад направо в Украину начал собака казаков аду от божь пошла лететь ики мама гади ка ей оба вот тебе силы мне так лай вам будем есть просить спасибо всеми к отрести тебе расти товарищи я концы я попытаться много, и много военных, обоз, артиллерии армию, много медировал. Обещай, что обойдёшься целеньким. Дуй, и гордо от победы к победе. Выступление Надежды Константиновны Крупской записано гораздо позже, в 1934 году. На сентябре 1913 года была сброшена всегда власть помещиков и капиталистов, была превосглашена власть советов. Сейчас особенно интересно перечитать то, что говорил тогда и что писал Ленин о власти Советов. Его статьи и речи разъясняли самый сок того, что такое советский власть. Он все время подчеркивал, как близка эта власть трудящихся, как необходимо, чтобы все более более широкие массы трудящихся принимали участие в работе Советов, сплачивались вокруг Советов. Необходимо, говорил Янин, чтобы каждый кухарка, каждый чернорабочий, каждый батрак, каждый бегунок, крестей научились управлять государством через Советы. В 1920 году, когда гражданстве война близилась к концу и вечер, Я, на беспартийной конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района, говорил, мы начали великую войну, которую мы не скоро окончим. Это бескровная борьба трудовых армий против голода, холода и сапняка. За просвещенные, светлые, житые и здоровые растения. ...борьбу против белогвардейцев. На фронте борьбы... ...за да жизни сытой, здоровой, просвещенной, светлой... ...сделано еще далеко не все, но сделано много. на пройденный путь, на ...мы видим, какую громадную роль сыграла в этом деле партии Мы видим... как она, опираясь на массы, последовательно шаг за шагом проводила в жизни установки в октябре. Говорит народный комиссар здравоохранения Николай Александрович Семашко. Год 1919. Товарищи, советская власть есть власть трудящихся. И советская медицина есть медицина трудящихся. В строе нельзя было здоровье трудящихся не разрушов до этого строя как можно было охранять труд Рабусева в городе и деревне когда этот труд являлся источником отзывы для эксплуататоров об улучшении жилищных условий бедноты, когда существовала частная собственность на дома земли, квартиры, когда рядом с бедняком